Заключительным семейством дятловых птиц являются медоуказчики или медоведы, Дая. Это сравнительно плотно сложенные, длиннокрылые, короткохвостые, крючкоклювые и коротконогие птицы. Оперение густое, гладкое и плотное. Медоведы, которых известно около 12 видов, принадлежат главным образом Африке. Они живут в лесистых местностях, обыкновенно парами, перепархивая с дерева на дерево и издавая звучный приятный крик. Уже первые путешественники упоминают об особенно странном их качестве. Обо всем необыкновенном, что остановит внимание медоведов, они оповещают других животных, особенно человека, смело летя ему навстречу и приглашая криками и мимикой следовать за собой, Чаще же всего они приводят к пчелиным роям. Африканский или бледноклювый медовед, индикатор спармании, окрашен сверху в серо-бурый цвет, снизу серовато-белый. Начиная с юга, вид этот распространен по наибольшей части Африки до 16 градусов северной широты. «Медоуказчик», — говорит шпарман, — почти неприметен. Так совершенно напоминает обыкновенного серого воробья, хотя немного крупнее и бледнее последнего. Если он открывает человеку место, где находится гнездо пчел, то делает это из эгоистических побуждений. Мед и личинки пчел составляют его любимое кушанье, и ему известно, что при разорении улья всегда кое-что перепадает на его долю. К этому следует прибавить, что в способ, которым птица совершает свои предательские проделки, она влагает много соображения. Братья Веро находили яйца и птенцов различных медоуказчиков, живущих в Южной Африке, в гнездах сорокопутов, дятлов и тому подобных птиц. Самка сносит свое блестящее белое яйцо на землю, и несет его в клюве в выбранное заранее чужое гнездо, выбросив предварительно оттуда одно яйцо. Когда молодой медовед немного подрастет, старики начинают его кормить сами и приглашают оставить гнездо его приемных родителей».